Глава 10. У проходной школы небольшой кучкой стояли шестеро парней, торопливо докуривающих сигареты. Видимо, на территории школы курить было нельзя, вот и пользовались последние до начала уроков возможностью накуриться. Класс 10, похоже, прикинул я, неторопливо подходя ближе. «Какие-то проблемы?» — мрачно поинтересовался я, но на меня никто даже не глянул, как будто я был каким-то пустым местом. «Сергей!» — произнес самый высокий из них, блондин с хищно изогнутым носом, сделав шаг и доверительно хлопнув того по плечу. «Ты же сам знаешь, что карточный долг — это долг чести. Такие долги надо отдавать!» «Спрятаться ни за родителей, ни за телохранителей не выйдет». Я думал, мы пришли к единому мнению по этому вопросу, согласился даже подождать пару дней, но прошла уже неделя, а результата все нет. «Мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, но ты сам меня вынуждаешь к тому, чтобы я поставил тебя на счетчик, хоть у нас так и не принято. Давай не будем усложнять друг другу жизнь», растянул он губы в улыбке, но глаза смотрели на Серегу холодно и жестко. «Нет, не давай», — спокойно ответил Демидов, скидывая руку с плеча. «Не было у нас никаких договоренностей, как и самого долга, и я тебе уже об этом говорил. Когда вы пригласили меня в игру, то не озвучили, что игра идет на деньги. Более того, ты сам сказал, что игра — это чисто для того, чтобы развеять скуку и чтобы я легче влился в коллектив». «Более того, вы определенно жульничали, перемигиваясь друг с другом и показывая какие-то жесты. Если бы я посчитал, что действительно должен вам какую-то сумму, то заплатил бы сразу, но я так не считаю, а потому в любом случае ничего платить не буду. Так что мне глубоко плевать, на какой ты там, разумовский счетчик, собрался меня поставить. Уясни уже, наконец, а то у меня складывается такое ощущение, что ты не понимаешь русский язык. Могу на французском повторить, если он тебе ближе». «Зря ты так», — угрожающе прошипел блондин. «Ты же теперь с арены вылезать не будешь. Убить мы тебя не убьем, конечно, но в больничной палате ты частым гостем станешь. Будем тебя по очереди день за днем на дуэли вызывать, и папочка твой тебе тут не поможет». «Зато я помогу», — вмешался в разговор я, изрядно взбешенный таким пренебрежением к моей персоне, вызываемый, насколько я знаю, вполне может выставить вместо себя бойца. «Вот мы с вами и развлечемся, девочки». «Не получится», — впервые глянул на меня Разумовский, смирив презрительным взглядом. «Замену можно подобрать только из учеников школы, а не из числа слуг или телохранителей, хотя я бы не отказался поучить тебя манерам» слуги должны знать свое место договорить да он не сумел так как в этот момент я сделал шаг вперед и ласково сжал ему горло он дернулся вытаращил на меня свои карие глаза и вцепился двумя руками в мою руку пытаясь ослабить хватку один из его подручных кинулся к нему на помощь налетел на мой кулак и отлетел в сторону не дергайтесь процедил я его дружкам двинувшимся в мою сторону к сожалению они не послушались К сожалению для них, разумеется, так как церемоница я не стал, отшвырнул аж побелевшего то ли от страха, то ли от удушения блондина в сторону, и как ледокол врезался в строй набегавших парней, расшвыряв их в стороны и награждая пинками и ударами кулаков. И минуты не прошло, как все улеглись на асфальт, громко постанывая, а я вернулся к предводителю их шайки. «Тебе конец!» — просипел тот с ненавистью, глядя на меня. «Мой отец с тобой за это знаешь, что сделает?» «Знаю». «Ничего», — радостно улыбнулся я. «Насколько я помню, родители не вмешиваются в школьные дела своих детей, а я с сегодняшнего дня как раз являюсь учеником этой школы. Правда здорово, так что видеться мы будем часто, в том числе и на арене. Будет уроком вам недоумки не задевать людей, о которых вы ничего не знаете». «Ты еще пожалеешь об этом!» Продолжал шипеть сквозь зубы недоумок, но я даже слушать его дальше не стал. «Чую, ничего нового он мне не скажет». «Ну что, идем», — повернулся я к Демидову. Он кивнул, окинул довольным взглядом поле боя, и мы двинулись на уроки. «Почему, интересно, охрана не вмешалась в наши разборки?» — поинтересовался я у Демидова на первой же перемене. Одноклассники опасливо посматривали в мою сторону, но знакомиться пока не лезли. До них уже дошли слухи, что я уложил сегодня отдыхать сразу шестерых старшеклассников, вот и опасались, видимо. «Потому что это все происходило не на территории школы. Они вообще, в принципе, очень неохотно вмешиваются в дела аристократов, а тут у них был такой замечательный повод не лезть в это дело, вот они и не лезли». Нехотя пояснил он, «Нет, если бы на них напал кто-то посторонний, то они обязательно вмешались бы и вызвали бы полицию, но так как ты уже был внесен в их базу, то поэтому они и не стали лезть в это дело, ну, я так думаю». Никому не хочется участвовать в разборках аристократов, так как потом можешь крайним оказаться. Спасибо тебе, кстати, что вступился за меня. Достали они уже меня, уроды. И ведь проблем-то у них с деньгами нет. Все из богатых семей и все равно подобной хренью страдают. «Они не показались мне такими уж сильными бойцами, мягко говоря. Почему их никто не поставил на место?» Лениво спросил я, краем глаза отметив, что какая-то симпатичная девушка явно хотела подойти к нам, но уже на пути к нам передумала и резко развернулась. Тоже, что ли, испугалась? «Я вроде не кусаюсь, свои порядки не устанавливаю. Чего они все такие пуганные тут?» «Так они...» Пристают только к одиночкам и новичкам, вроде меня, скривился Демидов. Так-то они тут невысоко котируются. Здесь есть группы гораздо сильнее их. К тому же тут мало кто из учеников занимается боевыми искусствами. «Большинство на магию упор делают. Разумовский, кстати, довольно сильный маг, так что жди вызова на арену. Сегодняшнего конфуза, о котором уже вся школа знает, он тебе не простит». «Да бога ради!» — с трудом подавил зевок я, отвык уже в такую рань вставать. «Пусть вызывает, я хоть немного разомнусь. После недавнего приключения в другом мире мне все эти разборки такой ерундой казались, что местными школьниками меня было трудно напугать». «Слушай!» — наклонился я к Демидову и зашептал ему почти на ухо. «Тут какая-то девушка уже раза три порывалась к нам подойти и каждый раз не решалась. Ты бы спросил у нее, что она хочет». «Я бы сам спросил, но я не знаю, как ее зовут, а обращаться, эй, ты, как-то невежливо вроде». «Это Катя, наша староста. Сейчас узнаю». «Кать, что ты хотела?» — крикнул он ей. «Хотела напомнить, что ты так и не выбрал себе клубную деятельность», нерешительно произнесла она, опасливо подойдя к нам. «И твоему другу тоже надо это сделать. Мне сегодня нужно по вам данные подать. Вот список клубов», — положила она бумажку на парту и тут же быстрым шагом отошла от нас. «Что же они тут все такие зашуганные?» Проводил я ее взглядом, стараясь не опускать взгляд на покачивающуюся короткую темно-красную юбку в районе ее попы. Но взгляд, нет-нет, да соскальзывал предательски вниз. Ниже тоже было на что посмотреть. Ножки были очень даже ничего длинные и стройные. Приложив усилия, я отвел от нее взгляд и перевел его на бумажку. Придвинул ее к себе, чтобы ознакомиться со списком, но тут прозвучал звонок на урок. «Верховая езда? Серьезно? Фехтование? Интересно, руководство школы в каком вообще веке застряло?» Громко удивлялся я, почти не сдерживая эмоции, благо мы были в столовой, и тут было так шумно, что можно было спокойно разговаривать, не боясь быть услышанным кем-то со стороны. «А ты как хотел!» – удивился моему удивлению Демидов. «Тут учатся практически только дети аристократов, за очень редким исключением, а для них, то есть для нас, это важно уметь делать». «Тебя разве родители фехтованием и танцами не заставляли заниматься?» «Не помню», – буркнул я. «Но танцами, да, пришлось заниматься. И не так давно, кстати. Но здесь я на них точно не пойду, как и на эти скачки и махание железяками». В упор не представляю, как они могут пригодиться мне в реальной жизни. Я бы на какие-нибудь единоборства пошел бы, но тут только бокс. А мне бы хотелось бы что-нибудь, где будут в драке задействованы не только руки, но и ноги, задумчиво пробормотал я, вспоминая свои многочисленные схватки с монстрами. Я там везде грубой силой брал и не мешало бы обзавестись какими-нибудь навыками рукопашного боя. Хотя, с другой стороны, а как бы они помогли мне с теми же циклопами или львом? Да-да, «Даже с гарпиями!» «Никак!» «Так, может, и не надо это мне?» «Честно говоря, я и сам не горю желанием туда идти!» Доверительно прошептал мне Демидов, наклонившись поближе ко мне. «Я тоже не понимаю этих устаревших увлечений!» «Тут вон стрельба из лука еще есть!» «Нахрена!» «Или вот клуб любителей рыцарских турниров!» «Даже не представляю, чем они там занимаются!» Неужто и впрямь турниры проводят, но и пара современных клубов тоже есть? Клуб робототехники, например, или клуб любителей компьютерных игр? В упор не понимаю, как его создание протащили через администрацию школы. Клуб садоводства есть. Неужели кто-то реально хочет в такой ходить? Про девушек, не забывай, кивнул я на соседний столик, за которым как раз сидели одни девушки и увлеченно что-то обсуждали. Это их тема, как и кулинарный клуб, и клуб любителей чая. Я же думаю, что может в спортивный какой-нибудь пойти, легкой атлетики, например, или на теннис. Да они пашут целыми днями, как ненормальные. Постоянные тренировки, соревнования, оно тебе надо. У них свободного времени совсем нет, да и народу там полно. Нет, ты как хочешь, конечно, но я туда точно не пойду. «Ну хорошо, а сам-то ты куда хочешь? Идеи есть?» — с любопытством глянул я на него. «У меня одна идея, чтобы меня как можно меньше напрягали в этом клубе. Я и без того занят как здесь, так и дома», — недовольно проворчал он. «Вон, в клуб любителей чтения, наверное, пойду. Тишина, спокойствие, никто не трогает, да еще и фантастику какую-нибудь почитать можно будет». «Точно, я решил, туда пойду. Хоть там немного отдохнуть можно будет». Как-то поник он. «А дома-то тебя чем напрягают?» – удивился я, не забывая работать столовыми приборами и уменьшать количество еды перед собой. «Да отец меня тут почти на все свои деловые встречи таскает, приобщает к семейному бизнесу, когда договора заключает, заставляет меня все прочитать, попытаться найти слабые места, а потом целый экзамен по ним устраивает». А после этих деловых встреч дома требует, чтобы я дал характеристику каждому присутствовавшему на встрече человеку с детальным описанием, кто как выглядел. Прям как будто в шпионы меня какие-то готовят, у меня уже голова кругом от всего этого идет, пожаловался он. «Ладно, уговорил, я тоже с тобой в этот клуб пойду, да и мне не помешает немного перевести дух иногда». «Давненько я с книжкой в руках на диване не валялся. Ну что, тогда после занятий заглянем в этот клуб, глянем, что там как», — предложил я. «Идет», — оживился Серега, бросил взгляд куда-то мне за спину и тут же помрачнел. «Там, кажется, по твою душу идут». Я даже смотреть не стал, кто там к нам пробирался. В данный момент я ел шикарнейшую отбивную, и никто не мог отвлечь меня от этого процесса. «Господин Гончаров, я полагаю», — громко произнес кто-то рядом, и, подняв голову, я увидел какого-то парня с таким надменным выражением лица, что мне тут же захотелось познакомить его со столом, но я переборол себя, отрезал очередной кусок мяса и закинул его в рот. «Угу», — согласился я с ним, — «может, вы все же прервете свою трапезу и выслушаете с достоинством то, что я должен вам сказать, и не будете себя вести как свинья». Гневно выпалил он. «Слушай, Серег, как думаешь, если я сейчас его стулом отоварю прямо по его тупой башке, мне сильно потом будут мозг выносить по этому поводу?» Аккуратно вытерев губы салфеткой, поинтересовался я у приятеля. «Ты же знаешь, я обычно терпелив, но сегодня меня прям с утра все пытаются из себя вывести». «Думаю, не стоит». — Удовольствие от этого у тебя тут на секунды будет, а на мозги капать. Потом час будут, если не больше. Не стоит оно того, — усмехнулся приятель. — Да что вы себе позволяете, хамло! Попробовал возмутиться наш незваный гость, но тут я как бы случайно наступил ему на ногу и того аж перекосило. — Вы знали, уважаемый, что вообще-то невежливо отрывать людей от еды, так что невоспитанное хамло тут только ты, — мрачно процедил я, глядя ему в глаза. «Говори, что там тебе от меня надо, но быстро и проваливай!» «Я секундант графа Разумовского! Он вызывает вас на дуэль сегодня в 17.00!» — протараторил он, безуспешно пытаясь освободить ногу. «Передай этому уроду, что он не в том положении, чтобы ставить мне условия!» — оскалился я. «Сегодня я не могу, занят! Завтра в 17.00 буду ждать его на арене!» И как вызванная сторона условия боя определяю я. Никакой магии, рукопашный бой. А сейчас проваливай отсюда. Твой вид мне аппетит портит. Я отпустил его, и он пулей выскочил из столовой под тихие смешки окружающих. «Ты уверен, что это тут?» С сомнением спросил я у Демидова, глядя на дверь, на которой не было никакой вывески, что было очень странно, так как на всех остальных дверях в кабинеты выделенные под клубы были и вывески, и планы мероприятий на месяц, и даже списки членов на некоторых. Тут же ничего не висело, ошибки быть не может. «Нет, я несколько раз проверил», — помотал головой Серега. «Может, не успели еще ничего повесить? Судя по тому, что в этом клубе всего три участника, он явно создан совсем недавно». «Ладно, чего гадать, давай зайдем и спросим», — решился я, символически стукнул в дверь и сразу же толкнул ее, не дожидаясь ответа. «Мальчики, вы дверью не ошиблись?» — участливо поинтересовалась одна из сидевших за длинным прямоугольным столом трех девушек, перед каждой из которых лежала по открытой книге. «Очень красивых, надо сказать, девушек». «Клубы бокса и фехтования дальше по коридору, верховая езда там же». «Да нет». «Мы по адресу?» — усмехнулся, заходя внутрь помещения. Демидов молча просочился следом за мной. «Мы решили вступить в ваш клуб». «Да, похвальное желание», — холодно произнесла сидевшая во главе стола миниатюрная блондинка с огромными голубыми глазами и длинными свободно падавшими куда-то за спину волосами. Из ее глаз веяло таким холодом, что я аж поежился под ее взглядом. Вот только одного желания для того, чтобы попасть к нам, маловато будет. Мы не берем к себе всех подряд. По-хорошему, мне вообще стоило бы прогнать вас отсюда. Клуб не ведет набор в настоящее время. Ну, Анечка, не будь так строга к ним». Вдруг мягким тоном произнесла сидевшая рядом с ней рыженькая девушка с весьма выдающимися достоинствами, с интересом смотревшая на нас зелеными глазами. «Ты же сама говорила, что нас могут закрыть, если в клубе не будет хотя бы пяти членов». А их как раз двое, так что мы можем закрыть этот вопрос. Да и мальчики такие симпатичные. Ну, может, ты и права, нехотя согласилась с нею блондинка. Не в том, что они симпатичные, а в том, что для отчетности нам еще двое не помешают. Вот только без проверки я их не приму. Всех подряд я все равно грести к нам не буду. Люди как минимум должны любить читать, чтобы попасть к нам, так что если они сейчас не назовут мне хотя бы по три свои самые любимые книги, каждый то покинут этот кабинет без права возвращения. «Вы согласны?» Опять зыркнула она на нас своим пугающим взглядом. «Я замялся, так как с этим у меня были большие сложности. С момента амнезии я толком и не читал ничего, а книги, которые читал учитель истории из моих снов, в этом мире вряд ли есть». «Разумеется», — вышел тут же вперед Демидов, — «вполне справедливое требование. У меня много любимых книг, но если выделять три из них, то это, пожалуй, Сервантес и его дикарь, Астра де Вега, Конкистадоры, и Виктор Семенов, Люди как боги. Достаточно, а то я могу еще долго перечислять». «Хватит», — кивнула ему снежная королева, — «буду так ее называть. Теперь пусть твой друг выскажется». Он кивнул и отодвинулся. Я сделал шаг вперед и замялся, так и не решив, что скажу. Пауза затягивалась.